Мне сделалось ясно, что кроме темных научных рассуждений я не услышу от своих гостей ничего интересного. Никаких сведений об устройстве и духе мира, откуда они прибыли, я так и не дождался, сколько мы не пили вместе. И это, признаюсь, вызывало во мне не только досаду, но и жутковатое подозрение, что скрыть ничуть они не зря. Умолчание Капустина и его странные шуточки лишь укрепляли во мне эту мысль. Возможность заглянуть в самое сердце грядущего представилась мне по чистой случайности. И, положа руку на сердце, скажу вам, Елизавета Петровна, зная заранее, что откроется моему взору, я не проявлял бы такого любопытства. Но расскажу по порядку. Со своего балкона я видел, что Капустин иногда выходит из ангара, присаживается на лавку возле стены и читает какую-то рукопись. Возможно, так он отдыхал от дел. Рукопись эта состояла из множества расшитых листов в папке ярко-желтого цвета. Иногда, читая эти листы, он морщился, один раз засмеялся, но как-то зло. Словом, я был заинтригован. Возвращаясь в ангар, Капустин всякий раз забирал папку с собой. Но однажды его окликнули, и он ушел к своим в спешке. Папку он прихватил, но забыл несколько листов, прижатых к лавке чайным стаканом. Я к этой минуте уже был в приличном подпитии, и решение созрело во мне немедленно. Спустившись вниз, я прошелся мимо лавки, убедился, что никто из гостей меня не видит, подхватил эти листы и, спрятав их под халат, вернулся на балкон. В моих руках оказались три странички плотной белой бумаги с двумя столбцами печатного текста на каждой. Язык был русским, но совершенно безграмотным, словно писал крестьянский ребенок, не знающий ни твердых знаков, ни буквы ять. Впрочем, слог написанного был по-своему устроен. Я несколько раз перечел эти страницы самым внимательным образом, а потом ушел в кабинет и не поленился переписать их от руки, копируя непонятные слова, как гимназист, списывающий у товарища задание по латыни. Судя по всему, это был самый конец какого-то романа, написанного почти через полтора века после нас. Затем, когда уже начинало темнеть, я снес украденные страницы назад и положил их рядом с лавкой, словно их отбросил и ветром. Капустин подобрал их на следующий день, подмокшими от прошедшего ночью друждика. Прежде чем поделиться с вами мыслями по поводу прочитанного, я хочу, Елизавета Петровна, чтобы вы ознакомились с ним сами, и взгляд ваш не был заранее замутнен моими мнениями. Вот каким был мой улов. Прячет, наконец, свой усталый, покрытый бледными каплями на все еще жадный язык, И мне приходит в голову, что всякий раз, когда во мне просыпается надежда, когда в моем уме начинает метаться яростно ищущая выхода мысль, все это просто гром и треск, извлекаемый неземным ветром из сухой погремушки на потихую мельчайшему князю, озирающему из нижней мглы сделанные ему дары. По скриптам. С литературной точки зрения лучше было бы закончить эту печальную повесть именно здесь. Но я, слава Мамоне, не литератор, я трейдер». Эти бывший. Поставь я точку здесь, и получилось бы традиционная россиянская духовное инвектива. Сколько таких написали за последние два века, не сосчитать. Пламенный, так сказать, приговор миру погрязшему в, нужно подчеркнуть, произносимый задумавшейся грешной душой. Но только я хочу сказать совсем не это. Я мог бы пошутить, конечно, что, судя по Господи, помилуй меня грешного, на моем пергаменте подобное мне еще предстоит, но я не настроен веселиться. Я серьезен на сто процентов и задержу читателя еще на две минуты, чтобы сообщить то главное, что действительно меня мучает. Все эти истины, явленные мне во сне, становятся не особо важны, когда я просыпаюсь, потому что я живу не там, где вижу жука и его князя, а вот тут, в мире, где мы встречаемся над этой страницей. Может быть, это измерение тоже мне снится, но сон очень навязчив и многого от меня требует. И в этом главном и общем для всех сновидений я смотрю на вещи немного по-другому. Я по-прежнему материалист и верю, что странные приключения моего сознания имеют естественное объяснение. Скорее всего, это были просто внутренние напряжения психики, отразившиеся в зеркалах моего ума, искривленных химией и страхом. Я принимал лопающиеся нейронные спайки за события внутренней жизни, но это была лишь цепочка разрядов, прожигавших новые связи в моем мозгу. Подобное происходит много раз в жизни, только переживается обычно не так замысловато. То, что Жук привлек мое внимание к Сирилу, объясняется просто. Мы жили в одном доме, и мой мозг, должно быть, бессознательно сфотографировал его во дворе или у лифта, а потом также бессознательно опознал в Фейсбуке. Можно жить рядом с другим человеком годами и никогда его не замечать. Это знают все. Удивительного здесь мало. Это не жук вдувает электричество в мои нейроны через свой длинный клюв. Он сам есть поток частиц, мозаика, случайно сложившаяся в лабиринтах неокортекса из обломков детского чтения, визуального энтертеймента и прочей ламберсексуальности. Князь? Уловленные им души? Ах, если бы! По-настоящему страшно совсем не это. Мы, кримпаи, думаем, что над нами есть добрая сила, направляющая нас к свету, а противостоит ей сила злая, желающая нас от него отвратить. Мы верим в подобное до сих пор, верим в глубине души и часто основываем на этом свои поступки. Что, наверное, хорошо и полезно для общежития, такая матрица впечатана в наше подсознание не зря, Но это просто наш способ уверить себя, будто во вселенной есть кто-то, кто нас любит, и кто-то, кто нас ненавидит, что есть кто-то, занятый нами, как жук был занят мной, потому что все мы мягкие и слабые. И даже в зрелости мы маленькие плачущие дети, нуждающиеся в любви, внимании или хотя бы ненависти. Мы достаточно глупы, чтобы иногда вызывать друг у друга серьезные эмоции. И в этом помутнении ума заключено наше счастье, потому что на самом деле никто не нужен никому. Не верите? Спросите у Аарона Альцгеймера, если, конечно, он прибежит к вам из сумрака в ответ на ваш исступленный ночной зов. К счастью, мы чаще всего не успеваем дожить до этой последней ясности, как кроманьонцы не успевали дожить до седин. Никакого жука нет, а есть поток частиц в моем мозгу принимающие разные конфигурации под действием информационных полей и отражающийся сам в себе. И все эти частицы летят не ко мне и не от меня, они вообще не летят куда-то конкретно. Просто дрожат, появляются и исчезают. Один поток частиц я, другой мой дружок Сирил, третий вата, четвертый цивилизация. Частицы приближаются друг к другу, отклоняются, отталкиваются, И возникают наши ценности смыслы, ненависть, и смыслы ненависти, любовь, радость и страх. Господи, помилуй меня грешного. Человек это звучит бодро и все такое прочее. И нет над этим никакого князя, проявляющего к нам интерес. Вернее, он есть, пока снится. Но мы просыпаемся, постоянно просыпаемся, а потом, когда жизнь протрет в нас достаточно дыр, мы просыплемся окончательно» и превратимся в белый ракушечник, по которому побегут загорелые юные ноги. Если приглядеться к ракушечнику, он состоит из миллиардов крохотных черепов. Мы не нужны этим черепам, и еще меньше этим загорелым юным ногам. Мы не нужны черно-зеленому трейдерскому графику, на который глядим с такой надеждой и страхом. Мы не нужны никому, даже той инстанции, которой мы теоретически принадлежим самим себе. «Бонжур, тристес и «Прости, Сирил. Лучше всего, кстати, про это написал недавно он сам. Он ведь у меня философ. Мне кажется, что это мои собственные мысли, просто он смог выразить их точнее, когда решился таки осознать свою ватную сторону. Ахиллеса выпита современной философии это неустранимый конфликт между научным знанием и политической идеологией, нанимающий философа за еду. Наука давно пришла к выводу, что никакой личности, способной быть субъектом свободы, не существует, и точно так же нет никакой свободной воли. Мы не выбираем, как и какими нам быть. Мы лишь осознаем сделанный за пределами нашего сознания выбор как свой. Где именно он делается и каким образом, мы не в курсе. Мало того, все эти «I'm me mine», навечно заклейменные в песне «Битлз», Вовсе не пятна грязи на незрелой душе, а ложные, но необходимые подразумевания, позволяющие мозгу кое-как подделывать и склеивать картину непрерывной, внятной реальности, поддерживая нашу в ней заинтересованность. Без них не было бы ничего связанного и осмысленного вообще. Человеческий мозг, по сути, просто робот-фальшивомонетчик, главная задача которого — непрерывно обманывать самого себя, чтобы передать гены дальше по цепи страдания. Некоторые радикальные экономисты уверяют, что фальшивые монетчики сидят в ФРС США. Но, увы, самый главный жулик и вор гораздо ближе. Он и есть мы сами. Личность – это зыбкая совокупность культурно- и биологически обусловленных эффектов, программный и постоянно перепрограммируемый продукт. И физика здесь точно так же предшествует лирике, как при работе компьютера. В нашем мире все просто происходит и нет никаких действующих лиц. Мы никогда не были живы. Или, во всяком случае, никогда не были живее, чем ветер, облако, волна или компьютерная программа. Мы всего лишь боты, строящие информационный коралловый риф. Когда мы начинаем догадываться о том, кто мы на самом деле, мы снимаем страшилки про зомби. Сознание — это огонь святого Эльма на мачте тела. Лампа, освещающая механический и абсолютно лишенный своей воли процесс. Свободная воля один из множества возникающих при этом миражей. Как огонь святого Эльма может быть свободен или не свободен? От чего? Для чего? Он просто горит некоторое время на мачте, освещая несущиеся сквозь него соленые брызги, а потом исчезает. Соленые брызги. Да уж, про них на этих страницах было немало. Прям памятник русскому геэкзистенциализму первой четверти XXI века. Сирил прав, но с этим знанием трудно жить. Ведь даже моя неразделенная любовь к золоту, мой кошмарный сон про жука, просто эхо веры, что в мире есть какой-то прочный и надежный смысл, какая-то инстанция, превосходящая меня самого. Хотя что это значит, если перевести с человеческого на изначальный? Клубок полей и частиц, превосходящий другой клубок полей и частиц. Превосходящий в каком смысле? Может быть, конечно, что эти мои слова — последний мазок, накладываемый жуком на его пергамент, но, скорее всего, дело в том, что Кремпай Сергеевич все еще на что-то надеется, а надежда, как острил Ленин, умирает последней. Он, по слухам, перед выездом князя понял все-все.